Мы считаем, что только с помощью непрерывного воздействия можно победить болезнь. У нас лечиться очень трудно. Я расскажу еще о некоторых деталях. Рабочий день начинается в 6 часов утра. Больные выходят на зарядку. Под наблюдением врачей они несколько часов приседают, прыгают, вертят руками и так далее. Ежедневно каждый пациент должен преодолеть от 2000 до 5000 ступенек. Тяжелые больные поднимаются в гору на каталках, упираясь в землю ногами. После интенсивной зарядки наступает завтрак. Пациенты едят все, кто что хочет, не соблюдая диеты. Причем пищу берут руками. Даже во время еды они стараются заставить руки интенсивно работать. В любую погоду, даже если на улице мороз или идет снег, наши подопечные купаются. Они просто проходят через охлажденную до 8 градусов воду, другие в ней задерживаются дольше, холодная вода снимает боли, благотворно действует на самочувствие людей, затем они вновь приступают к физическим упражнениям. Мы понимаем, что курс лечения нелегкий, поэтому... Большая роль отводится психотерапии. Так, например, больные разделены на группы. В каждой есть новички и ветераны, которые уже готовятся к выписке. Вновь поступающие, глядя на прошедших курс лечения, обретают потерянную надежду на выздоровление и напрягают всю волю, чтобы добиться таких же результатов. Ветераны сдерживают жалобы и упрямо ведут за собой новичков. Эта психологическая спайка помогает приносить людям трудности. Кроме того, каждое воскресенье мы организуем нашим пациентам различные экскурсии, чтобы они не ощущали себя оторванными от мира. Когда больные начинают чувствовать себя лучше, разрешаем им ездить за покупками в районный центр. Специально подобранная музыка воздействует на самочувствие наших больных. Во время физических упражнений она помогает им делать все движения в такт. Во время утренней гимнастики музыка бодрит, заряжает энергией. То есть мы стараемся, чтобы в нашей клинике каждая мелочь была направлена на внушение пациенту веры в себя, в свои силы, на стремление выздороветь. Но главный наш союзник и агитатор – это пример людей, которых привезли в клинику неподвижными, а ушли они из нее самостоятельно. Давно известно, что холод обладает анестезирующим действием. Раньше больным с температурой клали на лоб пузыри со льдом обожженную руку опускали в ледяную воду Эта нехитрая процедура облегчала страдания больных кстати говоря я начал свои эксперименты именно со льдом, обкладывал больные конечности кусками льда но это было очень неудобно и тогда пришла идея использовать сухой охлажденный воздух так вот после воздействия холода температура тела в течение многих часов остается повышенной при этом происходят благоприятные изменения в крови И в суставной жидкости. Наши эксперименты показали, что холод побуждает организм к выработке антиревматических гормонов. В нашей клинике люди, прикованные несколько лет к постели, через неделю уже начинают самостоятельно передвигаться. Ни один из существующих современных методов не способен оказывать такое быстрое и эффективное воздействие. Наш курс лечения очень труден, он требует от пациентов напряжения всех физических и духовных сил, но он приносит результаты. После прохождения курса лечения мы говорим своим подопечным, что если они хотят нормально жить и работать, то должны постоянно разрабатывать свои суставы, не давать им заржаветь. Но жизнь есть жизнь, и не всем это удается. Тем не менее, как показывают выборочные данные, треть наших пациентов, даже не прибегая к регулярным занятиям, чувствует себя хорошо. Отрадно то, что нам удалось привести в порядок суставы без хирургического и медикаментозного вмешательства, используя только холод. Конечно, если говорить в целом, то нам сейчас трудно. Наш метод только начинает пробивать себе дорогу в жизнь – Но я твердо верю, что метод лечения холодом ревматических заболеваний со временем докажет свое право на существование, будет применяться так же широко и успешно, как старые испытанные способы. Баня для Деда Мороза Аромат хлебного кваса, жаркая истома, хлесткие удары березовым веником. Кто нынче не любит хорошую парилку, кто не знает о ее целительном действии. А теперь попробуйте представить все наоборот. Вместо печки морозильник...